Глава 14 Путь наш лежал вслед за бельчонком в вглубь леса. И на удивление все было даже слишком спокойно. Ни флора, ни фауна не решились потревожить нас. Не знаю уж, в чем была причина. Может, тут и не было на самом деле ничего опасного. Либо же никто не решился потревожить покой бельчонка. Все же, хоть и встретился с ним вновь, подняв несколько рангов, но табличка, появлявшаяся над его головой, так и не изменилась. Неизвестно. Ранг — неизвестно. Состояние — неизвестно. Стихия — неизвестно. Мне не было известно о нем ничего. Если я даже на ранге «Бессмертно» вижу подобное, причем определить полубога ранее вполне мог, даже страшно представить, что же за существо сейчас прыгает передо мной. Хотя есть и иной вариант. Райта просто не может определить его по каким-то другим причинам. Всякое в этом мире возможно. Других вариантов я просто не вижу. Кстати, о Райта. Этот шерстяной комок наглости сейчас забрался мне на плечи и, развалившись вокруг шеи, так и остался лежать, внимательно наблюдая за скачущим вперед бельчонком. Но знаете, даже несмотря на подозрения Райта, я почему-то совершенно не сомневался, что бельчонок исполнит свою часть сделки. Уж не знаю, откуда взялось это чувство. Обычно я не столь доверчив к людям. Или дело в том, что это не человек? Не знаю. Просто чувствовал это, и все. И оказался прав. Спустя несколько часов мы, похоже, достигли цели. Вышли на большую поляну, в центре которой расположилось странное каменное здание из черного мрамора. Немного пугающее, но в то же время завораживающее своей лаконичностью и строгостью форм. «Было в этом что-то сюрреалистичное?» Мельчонок же, не обращая внимания на наш мимолетный ступор, просто пропрыгал вперед. И стоило ему достигнуть дверей, как массивные створки медленно растворились. Вот только за ними не оказалось никого живого, а наш сопровождающий двинулся дальше. Пришлось последовать за ним. Внутри был простой коридор с магическими светильниками на стенах, освещавшими наш путь. Никаких украшений или чего-то подобного вокруг. Лишь ровные стены и долгий путь, сопровождаемый лишь гулким звуком наших шагов. Да вот мы достигаем цели. Новые массивные двери самостоятельно распахиваются перед нашими лицами. Зал, что предстал передо мной, был все столь же аскетичен, как и все остальное окружение, за исключением одного «но». Статуя из белого мрамора в человеческий рост в дальней части зала. Более того, очень даже известная мне статуя. Я не раз ее видел, просто не заострял внимания. И теперь до меня дошло. Кто же это? Та, кому безоговорочно доверяет два бессмертных. Иначе и быть не может. Бельчонок резво стремился вперед, запрыгнув прямо на плечо статуи. И в тот же миг она будто начала оживать. Камень внезапно стал превращаться в плоть. Белоснежная кожа, невысокий рост и худощавая фигура, антрацитовые черные волосы, пронзительный взгляд будто смотрящий прямо в душу. Прекрасная девушка, привлекающая взгляд и в то же время немного пугающая своей сверхъестественной красотой. Да, это была именно она. Это доказывало и то, что таблички над ее головой просто не было, так же, как и в прошлый раз с Перуном. Я ее просто не видел. Это была богиня Хель. «Ну, наконец-то ты сюда добрался», резко подойдя ко мне, богиня внезапно обняла. Сказать, что я впал в ступор, значит, ничего не сказать. Да огни тоже не отставал от меня, явно поняв, кто стоит перед нами. Чего замерла на месте, не смев и двинуться или вымолвить хоть слово? — Эм, богиня. — Почему? — только смог вымолвить я. — А, точно. — все же перестала меня обнимать. — Ты ведь еще не знаешь. Этот старый пердун поди так ничего и не сказал. А ты мне лично магией не жертвовал, так что поговорить мы не могли напрямую. «Я твоя бабушка». На этом моменте все стало еще хуже. Мои мозги скрипели и горели, стараясь обработать поступившую информацию. То, что я уже знал, что являюсь потомком бога, смягчило ситуацию, но не намного. Бог-дракон? Перун? ха они ни в какое сравнение не идут с Хель, богиней смерти. Даже Перун, несмотря на то, что фактически является главой пантеона, в который Хель входит, не сравнится с ней. Богини жизни и смерти немного вне системы. Они — суть самого мира. Безмерно могущественные и непостижимые. И тем сложнее осознавать, что я являюсь внуком одной из них. Но в то же время я понимал, что все именно так. Хель уже точно не будет долгать. То есть моя мать... Да, Мара, богиня тьмы. Несносная девчонка, что делает все по-своему. А ведь я столько для нее сделала. Целый мир выделила, отдала свою вотчину плана тьмы, чтобы она могла развиваться. Мне это не критично, а такой молодой богине, как она, жизненно необходима. И все равно не послушалась меня. Говорила же, что с этим Бронтом будут одни проблемы, и не ошиблась. Он ведь сын этого ворчуна Перуна. от того по молодости всегда проблемы были. Что бы ни случилось, он тут как тут, будто тянет его к неприятностям. Сейчас он еще немного успокоился. — Ну да ладно. Это не так важно. Я уже смирилась с такой родней, Зато у меня вырос замечательный внук, хоть это радует. — мягко улыбнулась богиня. — Но почему? Почему она не забрала меня? Она ведь жива. Обязана быть жива. Иначе об этом бы уже давно знали все. Так почему я только сейчас узнаю, что она моя мать? — вспыхнул гнев в моих глазах. — О таком вам лучше поговорить с ней лично. Вот только боюсь, сделать подобное будет затруднительно. И во многом именно это является причиной, почему вы не были вместе все это время. Но она сейчас рядом, максимально близко из возможного. Вот только все так же недостижимо. Ты ведь наверняка уже видел купол тьмы неподалеку. Так вот она там. И, предвосхищая твои вопросы, сразу отвечу. Все не так просто, как может показаться. Ты ведь уже знаешь о ситуации с твоим отцом. В этом вся причина. Чтобы родить... Богиня должна спуститься в реальный мир, обретя физическое тело и потеряв большую часть своей истинной силы. Так и случилось. Вот только этим решил воспользоваться Люциус, тот еще урод. Если бы не запрет мира, то я бы давно его уничтожила лично. Гнилой бог. Таким лучше не позволять развиваться. Одного мира стало мало, он захотел расширить свое влияние на иные миры. Подняться на ступень выше в нашей иерархии. Вот только сделать это невероятно сложно. Сам должен понимать, что в каждом мире уже есть свои боги, и они не потерпят конкурентов. А значит, ему нужна сила, что поможет вырваться за пределы этого круга. И такой шанс ему предоставился. Он долго подбивал к к моей дочке, наточила его гнилую натуру и отвергла его. Но спустившись в реальный мир, она подставилась. Вот теперь он мог исполнить задуманное. Ты ведь не думаешь, что он действительно влюбился, верно? «Маловероятно», — кивнул я. «Именно. Такие твари не влюбляются. Все куда проще и сложнее одновременно». До него дошли слухи, как в одном из миров, от союза парня, потомка богини тьмы и девушки, потомка богини света, родился невероятный ребенок, что смог унаследовать магию обеих стихий. Невероятное событие. И все же это показало, что такое возможно. А представь, что будет, если родится такой ребенок от богини тьмы и бога света. Вот-вот. Он станет невероятно могущественным богом. Ну а дальше вариантов немного. Вряд ли ему нужен именно наследник. Либо хотел вырастить оружие для своего дальнейшего продвижения в иные миры, либо нашел один из способов поглотить силу. Сам понимаешь, ни один из этих вариантов не нравится Маре, и она избегала его как могла. А тут такое. Стоило бы только пленить ее и заставить рожать без остановки, в надежде, что рано или поздно все получится. Но разве это возможно? Вы же сами сказали, что богам запрещено сражаться друг с другом, уточнил я. Или здесь эти законы перестают действовать? Да, перестают, хоть и частично. Просто так напасть все равно нельзя. Иначе ни один бог не решился бы спускаться в мир смертных. Вот только пленение — новое дело. Да и последствия Люциуса явно не волнуют. Вот тогда и случилась битва между твоим отцом и этим уродом. Ему тоже пришлось спуститься в этот мир, вот только у Бронта не было шансов. Да, пусть формально он и считался богом, но это не совсем так. Не зря же этот ранг называется именно божество. Это лишь первая ступенька божественности. Вот если бы он смог вознестись... Впрочем, сейчас уже бесполезно об этом говорить. Что случилось, то случилось, и этого не изменить. Мара отгородилась от всего мира барьером, что даже Люциус не может преодолеть просто так. Именно поэтому его прихвост не и шныряет тут, подтачивая барьер. И, если честно, осталось ему совсем немного. Но разве, Мар, моя мать, не могла просто вознестись вновь? Что ее держит здесь все это время? Боюсь, тут все не так просто. Но о таком тебе лучше будет спросить ее лично. Лично? И как это сделать, если она под барьером, — мыкнул я, вопросительно посмотрев на богиню. А вот это уже решать тебе но я могу дать подсказку. Ты уже на верном пути, нашел себе помощников. Я сообщу им, чтобы доверяли тебе. Увы, большим просто не могу помочь, даже своему внуку», — развела она руками. «Вот только, пожалуй, не говори им о своем отце. Не любят они его тут, впрочем, как и Люциуса. То, что они сотворили с континентом во время своей битвы, этого никогда не забудут и не простят». Тут было во много раз больше разумных, чем ты думаешь. Большая часть сгинула, лишь немногие смогли спастись. Приличная их часть спаслась в моих землях, что позволило их защитить. С тех пор они мне и поклоняются, заодно истребляют слуг Люциуса, что мне только на руку. Понял, лишь оставалось кивнуть мне. Советы богов не стоит сбрасывать со счетов. Вот и славно, а сейчас... Хм, чуть не забыла. Кура. «Это же ты его сюда проводил». Богиня повернула голову в бок, где на плече сидел довольно скалящийся бельчонок. «Пип-пип», <мех> — донеслось ей в ответ. «Вот и славно. Молодец. А теперь делись». «Пип-пип», <мех> <мех> был его возмущенный ответ. «Да-да, делись. Давай сюда мою долю. Не жадничай», <мех> — строго посмотрела на него. «Я клянусь, я увидел слезы в глазах бельчонка, когда он стал доставать из тени мороженое и шоколад, отдавая богине». Если правильно подсчитал, он отдал половину полученного от меня. Но в этот момент даже Райта посмотрел на него с сочувствием. Что? оглянулась на меня Хель. Должна же я попробовать, приготовленное моим внуком. Некоторые боги вполне могут наслаждаться тем же, чем и смертные, и я одна из таких. Да, я могу и сама добыть эти сладости, благо, что мир души, который ты поглотил, мне известен. Хоть там уже почти перестали мне поклоняться, что жаль. Местечко крайне интересное. «Вы знаете про душу?» — вдруг похолодел я. «Хель — богиня смерти. Она отвечает за круговорот душ. А значит, поглотив одну такую, я покусился на ее вотчину. Я и раньше об этом думал, но сейчас, стоя прямо перед ней, действительно осознал масштаб возможных проблем». «Можешь успокоиться», — внезапно рассмеялась она. «Я не собираюсь тебя наказывать. В том не было твоей вины». Да и поглотил ты не душу, а только внешнюю оболочку. Ядро ушло на перерождение, как и должно. Такое изредка бывает, хоть и не часто. Чаще всего человек просто умирает, не выдержав двух душ в одном теле, даже непродолжительное время. Тебе помогло, что ты все же мой потомок? «Спасибо», — вымолвил я, успокаиваясь. «Это действительно волновало меня давно, но теперь можно было больше не тревожиться». «Так вот, параподобные лакомства...» — подкинула она в руке одну мороженку. «Для богов они намного вкуснее, когда пожертвованы добровольно». «Как-то не очень похоже, что добровольно», — скептично посмотрел на все еще скорбящего бельчонка. «А, не обращай внимания», — хохотнула богиня. «Этот хитрец всегда такой. Муть уверен, стоит нам только расстаться, как он тут же сделает мордочку погрустнее и пойдет выпрашивать у тебя добавки». Причем не удивлюсь, если в итоге он получит даже больше, чем было изначально. Я его еле сдерживаю. По-настоящему он слушается только своего брата. Но тот отправился путешествовать в дальние миры, поэтому слишком лень было переться за ним. Вот и крутится вокруг меня. <сёк> Раздался фырк бельчонка, и выражение на его лице резко сменилось на осуждающее. Его секрет раскрыли. И кто? Та, что должна была поддерживать его. Предательство. Какое гнусное слово. «Я ведь ему расскажу потом», — не поддалась на его уловке Хель. Да что Бельчонок вновь фыркнул и отвернулся, хоть и продолжил сидеть прямо на ее плече. Не знаю уж, что там за брат, но тот его явно опасается. Ну хоть подкупить не попытался, а и то ладно. Уверен, Райта на его месте попытался. Или просто знает, что это бесполезно. Да, такое вероятно. Это уже будет точно недобровольная жертва. А уж какое выражение мордочки состроил. «Не скажи об этом, Хель, напрямую, я бы ему точно поверил». «Ну, точь-точь, крейта, ухмыльнулся я, посмотрев на своего пушистика. то, -то он его не взлюбил, почувствовал конкурента». «Ау!» — возмущенно мяукнул мой кот. «То только по глазам видел, что угадал. Наглец, наглеца видит издалека». «Ладно, мы этих все равно не перевоспитаешь. Так что вернемся к более серьезным делам. Я хоть и рада встретить внука, но давай оставим все это на потом». Я не могу слишком надолго появляться в этом мире. Людцу сможет узнать и заподозрить что-то. Лучше не привлекать к тебе его внимания. Так что вот мои советы. Помоги матери, а она сможет помочь тебе. С местными я улажу вопрос. Они помогут, но даже мои слова не будут абсолютной гарантией верности. Так что будь осторожен. Ах да, по поводу этого полубога. Сильно не беспокойся, он не столь силен, как кажется. Его просто накачал своей силой Люциус, что и позволило прорваться на этот ранг. Вот только фактически он не больше, чем огромная батарейка. Хоть и батарейка может больно ударить. И если что-то случится, я отправлю Кура. Богиня подошла почти вплотную и поцеловала меня в лоб. Спасибо, лишь смог вымолвить я. Ах, да, чуть не забыла. Уже возвращаясь на свое место, она обернулась и подмигнула все еще стоящей в ступоре огни что боялась произнести хоть слово. «Одобряю твой выбор, и удачи вам». После чего богиня вернулась на свое место, вновь обратившись к Та Агни отмерла, посмотрев на меня таким многообещающим взглядом. Я и сам не понял, что она больше хотела сделать сейчас — прибить или поцеловать. Но, видимо, решила отложить на попозже, когда осознает все услышанное. Мы покинули храм, двери которого сразу же закрылись за нашими спинами. Вот только были мы вновь не одни. Бельчонок вышел вместе с нами. «И!» — указал он одной лапкой в сторону, откуда пришли, а другой требовательно поманил. «Думаешь, не сможем сами выбраться?» — ухмыльнулся я. И по его довольной улыбке сразу понял. «И вправду не сможем. Уж не знаю, что можешь ждать по пути, но обязательно нечто неприятное» так что пришлось вновь заплатить ему. Да, Хель была права. «А я еще жалел тебя», — укоризненно посмотрел на него. На что получил лишь пожатие лапками. Мол, не я такой, жизнь такая. А теперь, когда притворяться нет смысла, можно и не ломать комедию. Все равно ведь уже получил свое. Так мы и покинули этот странный лес. С убытками, но в то же время с забитой мыслями головой. Нужно было очень многое осознать прежде чем двигаться дальше. Так что решили сделать перевал на опушке леса. Бельчонок кураже остановившись на границе черной травы, помахал нам лапкой и исчез в тенях.